«Интерлюдия». В первой половине рассказа была куча непонятных слов, заметил Дегати, кормя попугая арахисом. Мати просто не успевал переводить. «Но «Ну, ты же в целом все понял?» «Я уж не стал расшифровывать каждый термин». «Да понял, понял, но, честно говоря, этой байкой ты только укрепил меня в своем мнении. Ну, то есть, да, в этот раз у смертных все закончилось хорошо». Они все остались живы и здоровы, заработали кучу золота, а у одного, кажется, вообще сбылась заветная мечта. Странный тип. Но это же редкий случай, верно? Думаю, даже исключительный, заметил Бельзидор. Именно поэтому Янг Фанхофен о нем рассказал, продемонстрировать, что иногда и вот такое случается. Вот неправда, замотал головой Янг Фанхофен. «Неправда, Дегати, ты что же думаешь, что раз мы демоны, то спим и видим, как бы это сделать побольше зла?» «Многие так считают», — пожал плечами волшебник. «Эти многие ошибаются, мы не Бельзидор, мы не делаем вам гадости просто так ради какого-то идейного зла. В общем-то, мы точно так же, как вы, просто не заперты в рамки морали и обладающие огромным могуществом, ты бы вот сам каким был, получил и могущество демолорда». «У меня, конечно, Бриар всего лишь третьей степени, и до демолорда мне далеко», — задумчиво произнес Дегати. «Но в сравнении с большинством обычных смертных я очень даже могущественный. Но моя совесть перед этими обычными смертными чиста, кустадиан против меня ничего не имеет». Так это именно потому, что у вас есть кустадиан, и другие волшебники посильнее тебя. Начнешь баловать, придут и дадут тебе по сапатке. А если бы этого всего не было? Если бы ты мог творить, что пожелаешь, ни на кого не оглядываясь, каким бы ты стал? Понятия не имею. Но ты же мне сейчас расскажешь, да? Да. У меня есть на примете одна забавная байка об одном простом смертном молодом крестьянине, который... Впрочем, давай я начну с самого начала.